Глава восьмая. Милиционер, выделенный, так сказать, для вселения, всю дорогу подшучивает над ними, и языкастый Славик оказывается очень кстати. Потеряв надежду на мирный исход, готовый к любым выходкам ореховой гена, заранее позаботился о свидетеле, если возникнет необходимость, и прихватил сумку с инструментами, молоток, стамеску, отвертки и даже электродрель. Все учел. Лежали в сумке и замки. Один для комнаты, давно подаренный Борисом, и второй для входной двери, купленный два дня назад. Гена показал милиционеру свой арсенал и попросил, чтобы тот при Ореховой дал разрешение на замену замков. Значит, не смогли с женщиной совладать, Без помощи органов, смеется милиционер. С органами у нас вроде все в порядке, но ваши все-таки надежнее. В наглую льстит Славик и угадывает. Милиционер самодовольно ухмыляется. Молодая, около сорока. Вполне приличный возраст, самый жадный, а вы растерялись. Да понимаете, Славик показывает на Гену. Вот он собирается невесту в квартиру привезти. Ему нельзя, а я человек свободный, но мелковат для нее. Боюсь опозориться. Милиционер хохочет. Славик чувствует, что взял верную ноту и разыгрывает из себя рубаху парня. Милиционер сам звонит в квартиру. Сразу же отзывается «пес». Какой породы собака? Понятия не имею. но значительно крупнее баллонки, предупреждает Славик. Кстати, у жильца имеется полное право потребовать ее выселения. А вашей власти недостаточно для этого, чтобы лишний раз не беспокоить жалобами? Славик, не маскируясь, щекочет самолюбие и достигает цели. Вполне достаточно, но я должен переговорить с хозяйкой домашнего животного, а ее пока не слышно. Он звонит еще раз. Придется взламывать дверь. А как же собака? У вас пистолет с боевыми патронами или холостыми? Холостыми стреляют только в цирке, а я не клоун. Извините, торопливо соглашается Славик. Гене кажется, что дружок его сильно переигрывает. Он прижимает палец к губам, но Славик не замечает, предупреждающих жестов. «А ну-ка, давай молоток с долотом!» — громким начальственным голосом приказывает милиционер. Гена протягивает раскрытую сумку. Милиционер берет стамеску, но, подумав, отдает ее Славику, а молотком постукивает дверь возле замка. И тут же слышится голос Ореховой. «Кто там?» «Откройте милиция!» «Подождите минуточку, я оденусь». «Из постели подняли». Довольно ухмыляясь, милиционер отзывает парней вглубь площадки и тихонько разъясняет. «Я нарочно постучал». Она подслушивала под дверью. «Предупредительный выстрел сделали», — подсказывает Славик. «Правильно понимаешь. Сыграл на нервах. А если бы нервы выдержали...» Пришлось бы нам прекращать операцию. В жилом доме мы имеем право стрелять только в исключительных случаях. Тонко рассчитано. А вы думали, что даром деньги получаю? Надежда Александровна выходит к ним в халате, но вид у нее совсем не заспанный. Чем обязана такой высокой чести? Требуется вселить. Милиционер достает бумажку и читает. Бочкарева Геннадия Владимировича. «Он давно уже вселился». «Гена, ты почему такой? Зачем ты в милицию побежал? Я же тебе передала, что уезжала в командировку». «Значит, со вселением никаких осложнений больше не будет». «Нет, конечно». «Да их и не было». «Тогда второй пункт. Завтра приду». Проверю, чтобы собачки в квартире не находилось, поскольку имеется заявление Бочкарева. «Я что, на улицу должна ее выгнать?» «Если завтра собаку не уберете, будете платить штраф». «И сколько?» «Да сколько бы ни было. Мы ведь не только оштрафуем, но и собачку с собой уведем. Так что советую не затягивать, дешевле обойдется». Между прочим, — припоминает Гена, — когда мы приходили в самый первый раз, собаки в квартире не было. Ну и что? Она у мамы на даче гостила. А вы жалуетесь, девать некуда. Нехорошо, гражданочка. Других претензий нет? Претензий нет. А вопросик небольшой имеется. У вас есть запасной ключ от входной двери? У меня один. а он пусть сам себе заказывает. Тогда, товарищ Бочкарев, ставьте свой замок. У вас, надеюсь, не единственный ключ. Четыре. Два отдайте гражданке Ореховой и разрешите с вами попрощаться. Он подносит руку к козырьку и уже с порога напоминает. Насчет собачки я завтра загляну и проверю. Милиционер уходит. Собака тявкает ему вдогонку. и укладывается на циновку рядом с дверью в комнату Гены. Проход остается, и перешагивать через нее нет нужды, но собачья морда лежит возле самого порога, и при желании она легко дотянется до ноги входящего. Собака украдкой рассматривает новоселов, а хозяйка подчеркнута, не замечая их, молча проходит мимо и закрывает за собой дверь. В отличие от его ухоженной и обжитой комнатки, новая и неудобна, и запущена. Без ремонта не обойтись, прикидывает Гена. И делать его придется до переселения, потому что Орехова вряд ли разрешит заставлять вещами общий коридор, а пока в комнате ни прилечь, ни присесть. Единственное, что осталось в ней после Бориса, недоделанный шкаф, напоминающий складской стеллаж. Отрядив Славика на входную дверь, сам Гена занимается комнатным замком, берет на себя более сложную работу. Когда он включает дрель, перепуганный пес с визгом шарахается из коридора, летит под защиту хозяйки, словно капризный ребенок жаловаться. И тут же выскакивает Надежда Александровна. За что ты ударил щенка? Не трогал я его. Он дрели испугался. Что он дрели раньше не слышал? От страха он так не заскулит. Я же сказал, начинает было гена, но не договаривает, отворачивается и продолжает работу. Если женщина не желает понимать, то объяснять ей бесполезно, а если она хочет поскандалить, то единственное, чем ее можно успокоить, — молчание. Этим премудростям учил его Борис давным-давно, когда еще сам жил в этой квартире с Надеждой Александровной. Система срабатывает. Ореховой быстро надоедает смотреть на его спину, и она уходит, успокаивая пса. «Пойдем, Патрик, дядя злой, пойдем, миленький, к себе!» Но победа дается не даром. Напускное спокойствие стоит нервов, и сразу после ухода Ореховой у Гены летит сверло. Запасного в сумке не находится, и комнатный замок остается неврезанным.